просто был циник, как большинство разбогатевших людей. Цинизм, Александр Михайлович, понятие довольно неопределённое, очень много оттенков. Фишер был циник с революционным уклоном. Быть может, он считал априори мошенником всякого человека, однако к революционерам, я думаю, он относился особо. тоже мошенники, конечно, но по-иному, по-новому. Поверьте мне, все наши революционные меценаты были именно таковы. Человек он был вдобавок широкий, щедрый, шальной. Он легко мог отвалить на революцию несколько сотов тысяч, а то и больше. Добавьте к этому немецкую фамилию, роль, которую он играл, добавьте и главное, Дочь у него большевичка. Одним словом, я приставил к нему секретного сотрудника. Кого? Это всё равно кого? улыбаясь, ответил Федосеев. Да ведь дело прошлое, ничего не значит. Мы секретных сотрудников не называем. А вот с парафучили назвали. Но он не секретный. Уж Незагрецкого ли вы приставили к Фишеру? Загрецкого? С удивлением протянул Федосеев. Того, что обвинялся в убийстве? Ну с чего вы это взяли? Были о нём какие-то тёмные слухи незадолго до революции. Потом он, кажется, исчез. Чего только люди не говорят, сказал Федосеев со вздохом. Нет, разумеется, Загрецкий тут ни при чём. Поселил я в паласе Филёра, который следил за каждым шагом Фишера. И вот из донесений я узнал о вашем знакомстве с ним. Вами, как вы знаете, я интересовался давно. Вы ходили довольно занимательно, с дочерью дружен, с отцом тоже дружен. Странная, казалось бы, дружба. Уж вы не сердитесь, Самихальс, сами говорить. Дело прошло. Одним словом вы установили наблюдение за мной? Так точно. Что же оно выяснило? Выяснило, что вы бывали на той квартире. Снова наступило молчание. Дальше становилось всё занятнее. Знаменитый учёный и этакая квартира. Выяснилось также, что у вас есть от неё свой ключ. Вдруг разрывается бомба. Фишер отравлен на этой самой квартире. Согласитесь, Асен Михайлович, что и менее подозрительный человек, чем я, мог так до вас интересоваться чрезвычайно. В разносторонних способностях революционеров я никогда не сомневался. Извините меня ещё раз, вашу комнату осмотрели. Будьте спокойны, совершенно незаметно. Техника у нас, слава богу, была не дурная. Ничего предусудительного найдено не было. Разве только одно странное обстоятельство. Того ключа не нашли, сказал Федосеев с любопытством глядя на Брауна. Прежде лежал в среднем ящике стола, а помнится, дня через 2 после дела Его уже не нашли. Так и не знаю, когда делся ключ, добавил он полувопросительно. Должен сказать, больше с той поры я ничего добиться не мог, ничего решить, хоть за вами следил до самой своей отставки. Сделал было ещё одно изыскание, но оно дало отрицательные результаты. Какое изыскание? Дактилоскопическая. А, не стоит рассказывать. Милые нравы, сказал, пожимая плечами Браун. Чьи нравы? Ах, полицейские нравы, с улыбкой спросил Федосьев. Всё это вы делали с ведома следователя? Федосьев засмеялся. С ведома и ценк? О, нет. Я ему ничего не говорил. почтенный Николай Петрович и по сей день обо всём этом не имеет ни малейшего представления но надо сознаться и я выяснил не больше чем он так с тех пор и стою дурак дураком перед этой загадкой вы